Глава 4. Арисиба, Пуэрто-Рико. Март 2019 года. Решение пришло в голову, когда Джимми Квин брился, пригибаясь, чтобы посмотреть в зеркало, неизбежно подвешенное слишком низко для того, чтобы в нем можно было увидеть его голову. Лучшие из идей часто посещали его подобным образом, согнувшегося в душе, так, чтобы голова могла оказаться под водой. Не приводит ли каким-то образом наклон головы к усилению кровообращения мозга? Энн должна знать. Надо бы спросить, когда он будет в следующий раз обедать у них. Он не без удовольствия несколько раз обсосал эту идею. Джимми обещал Пегги Сун, что найдет способ уравновесить интересы работников и владельцев Ресиба. Однако пока так ничего и не придумал. И это удивило Джимми поскольку обыкновенно он умел находить способ порадовать себя и в то же время осчастливить своих родителей, учителей, приятелей и подружек. Сделать это было несложно, если удавалось поставить себя на место человека, которого хотелось порадовать. Джимми нравилось ладить с людьми. А пока что, однако, ему удалось найти только один способ ладить с японским руководством радиотелескопа аресибо вести себя тихо, и делать в точности то, что тебе говорят. В иерархии пользователей тарелки радиотелескопа среди научного персонала он занимал более чем скромное место. Когда телескоп не использовали для более важных работ, Джимми удавалось поработать по стандартным руководствам Сети, поискать в небе радиопередачи инопланетян. О том, насколько низко пал статус программы поисков внеземного разума, можно судить уже потому, что именно Джимми увяз на этой работе. Впрочем, большую часть своего времени он тратил на получение и обработку радиосигналов, пришедших из какой-либо определенной точки неба. Астрономы, работавшие в оптическом диапазоне, иногда замечали что-нибудь интересное и просили Аресиба просмотреть тот же участок неба, чтобы сравнить результаты радио и оптических наблюдений. При всей автоматизации радиотелескопа Кому-то приходилось принимать заявку, вносить изменения в график наблюдений, проверять исполнение, просматривать результаты и отправлять их автору запроса. Работа не совсем секретарская, однако Нобеля на ней не заработаешь. Так что вопрос стоял так. Зачем тратить деньги на такого первоклассного стервятника, как София Мендес, когда адекватный хакер может автоматизировать такую работу за задешево? После магистрской диссертации в Корнельском университете Джимми получил работу в Урисиба, потому что не искал высокой зарплаты, потому что ему хватило ума изучить испанский и японский языки, а еще потому, что он разбирался в некоторых моментах оптической и радиоастрономии. Свою работу он любил и хорошо справлялся с ней, и в то же время прекрасно понимал, что существенную часть его обязанностей можно автоматизировать. Он понимал, что от Масао Янагути под долом пистолета требует сокращение расходов на эксплуатацию тарелки телескопа, так как получалось, что в конечном счете лунная горнорудная программа закончилась пшиком, и сократить расходы можно было только одним способом — исключить людей из рабочего процесса. Янагути руководил работой Ари с тех пор, как и Канн, Японский институт космических и аэронавтических наук выкупил радиотелескоп у правительства США. В общем контексте японской космической индустрии радиотелескоп Ресиба можно было приравнять к бантику. Однако Джимми знал, что японцы весьма довольны тем, что он принадлежит им. Соединенные Штаты дважды пытались заставить Японию играть по принятым на Западе правилам, самым решительным образом перекрывая ей доступ к сырью и рынкам и дважды Штаты были ошеломлены взрывной реакцией, в первом случае завоевание Мазии и покорением космоса во втором. На сей раз не было допущено ни одной фатальной ошибки масштаба Перл-Харбора. Джимми прослушал пару курсов лекций по японской культуре и теперь пытался применить свои знания, но проработав почти год на тарелке радиотелескопа Арисиба, он не мог более воспринимать японцев как отчаянных игроков. Однако преподаватели его настаивали на обратном, опираясь на всю историю этой страны. Время от времени японцы ставили все на кон, на единственный титанический бросок костей. Жуткие последствия той единственной ошибки в Перл-Харборе сделали их самыми расчетливыми, дотошными и скрупулезными игроками. Но, тем не менее, игроками. Как сказал в сухом комментарии один профессор, тот на Западе, кто понимает это, Иногда может сыграть крапленными картами и выиграть. Когда идея наконец осенила его, Джимми расхохотался и даже пустился в пляс, одновременно промокая кровь. Масао Янагути не уволит его, во всяком случае сейчас. Мадьярка Пегги не выпотрошит его, а может даже похвалит за сообразительность. Он может получить в стервятнике Софию Мендес, и Эмилио будет доволен. Черт побери. Теперь он сможет даже получить тему для докторской диссертации. «Ты снова сделал это, Куин!» Обратился он к своему окровавленному отражению и привел себя в порядок, чтобы скорее добраться до тарелки. «Входите, входите, мистер Куин!» Масао Янагути жестом пригласил Джимми войти в открытую дверь его кабинета. «Прошу, садитесь!» Оба они играли роли. Янагути, дружелюбного в американском стиле босса, Куин — робкого японского служащего, которому неудобно сидеть в присутствии начальника, обнаруживая свое смятение. Поговорив несколько минут о приближающемся матче за Кубок Мира, Джимми, наконец, перешел к делу. «Доктор Янагути, я тут размышлял над программой ИИ», — начал Куин. «Я понимаю, что моя работа носит достаточно механический характер, и поскольку она так напрашивается на то, чтобы ее автоматизировали, начал подумывать о том, чтобы вновь обратиться к соисканию докторской степени», И тут мне пришло в голову, что моя тема может заинтересовать вас и Икан. Джимми сделал паузу и, подняв бровь, посмотрел на начальника, ожидая разрешения продолжать. Янагути кивнул, явно испытывая облегчение от того, что Куин пришел не за тем, чтобы с боем добиваться дополнительного финансирования. Удовлетворившись искренностью собственных слов, Джимми перешел к теме. «Итак, сэр». Мне хотелось бы предложить небольшой пилотный проект, заключающийся в сравнении результатов исследования астрономических программ с помощью ИИ и человеческого фактора. Мне хотелось бы, чтобы первоклассный аналитик ИКАН разработал эту программу. Тогда я непосредственно сопоставлю эти результаты с полученными мной за последнюю пару лет. Янагути распрямился на какой-нибудь миллиметр, и Джимми непринужденно внес поправку в свое предложение. «Конечно, достаточно будет года, а может быть и шести месяцев, а потом я смогу составить запрос на грант. Потом, после, мне хотелось бы вернуться на работу сюда, но уже с оплатой по гранту». «Мистер Куин наконец отреагировал Янагути, «можно возразить, что результаты подобного сравнения навсегда останутся сомнительными, потому что субъект всегда может утаить критически важную информацию». Да, это так, сэр. Однако так можно сказать обо всех тех, кто пожалел о том, что оказался объектом применения анализа с помощью ИИ, сэр. Простите меня, доктор Инагуте, однако всем известно, что большинство людей надеются на то, что программа откажет. Я думаю, что использование по-настоящему хорошего ИИ-аналитика поможет снизить шансы на то, что субъект о чем-то умалчивает. «Далее я персонально заинтересован в том, чтобы полученные данные были максимально надежными, поскольку буду использовать их в своей диссертации». Янагути молчал. Но поскольку он только молчал и не хмурился, Куин продолжил. «На мой взгляд, сэр, Кан должен заинтересоваться возможностью получения жесткой компаративной базы данных для оценки каждой программы ИИ так, чтобы понять, что такого программа упускает из вида, что мог бы заметить человек». Ну а если это не так, тогда институт может продолжить использовать искусственный интеллект для устранения работ невысокого класса, таких как моя, поскольку уровень работы зависит от компетенции исполнителя. Это всего лишь один аспект системы, который можно четко определить, сэр». Выждав пару мгновений, Джимми задумчивым тоном промолвил. «Конечно, это всего лишь небольшой пилотный проект». «Если у меня ничего не получится, вы рискуете моим полугодовым окладом. Если же результат окажется положительным, Ари выигрывает». «А с ним и Масао Янагути, который все еще молчал». Джимми продолжил натиск. «Если вы не возражаете, сэр, мне хотелось бы узнать, нельзя ли пригласить для выполнения анализа Софию Мендес. Я слышал, что она очень хороша и...» «Дорого берет», — отметил Янагути но один из моих друзей знаком с ней, и он говорит, что она может взяться за эту работу рекламы ради. Если созданная ею программа окажется сильнее, ведущий ее дела брокер может воспользоваться тем фактом и потребовать повышения оплаты. Возможно, мы сможем как-то договориться с ним, если выиграет она, и Канн сможет удвоить обычную плату. Тогда, если она проиграет, брокер не получает ничего, задумчивым тоном предположил Масау Янагути. Над этим стоит подумать». Джимми мысленно поторопил Янагути. «Риск не слишком велик. Риск ниже», — про себя проговорил он. Впрочем, Джимми не ожидал ответа и не настаивал на нем. Янагути никогда не говорил «да», не получив одобрения всего начальства ИКАН, а может, и за пределами института. Искусственным интеллектом занималось множество народа, и в этом заключалась вся красота его замысла. Чем дольше японец будет принимать решение — тем дольше у него будет работа. А если они скажут «да», тогда он будет здесь те месяцы, которые потребуются стервятнику, чтобы разобраться в его мозгах. А потом еще три месяца на то, чтобы произвести сравнение. Если он превзойдет программу, то сумеет остаться на работе. И если это произойдет скоро, то, может быть, и Кан по меньшей мере изменит политику и установит испытательный срок после выполненного ИИ-анализа, что не может не порадовать Пегги потому что предоставит передышку ее людям, способным, кстати, победить соперничающей ИИ в честном испытании. Ну а если победит программа, тогда ему, возможно, придется вернуться в университет. Посмотрев на открытую невинную физиономию, Масао Янагути вдруг расхохотался. «Мистер Квинн», — проговорил он достаточно любезным тоном, «вы начинаете проявлять тонкость мышления». Пойманный с поличным, Джимми чуть покраснел. Тем не менее вы сделали интересное предложение, и Нагути поднялся, чтобы проводить джимми до двери. Пожалуйста, представьте мне этот материал в письменном виде.